Глава 67. Остаток августа прошел в череде бесконечных поездок в Веллинг. Нужно было проконтролировать доставку еды и напитков, провести неформальные беседы с новыми сотрудниками, а также подтвердить договоренности насчет банкетного обслуживания, установки шатра и освещения. Я с огромным удовольствием наблюдала за тем, как персонал дефилирует в новенькой форме, заказанной специально к открытию клуба. Даниэль порекомендовала одну из своих подруг, Рэйчел, которая училась на факультете моды в Глазго. Она была не прочь подзаработать, а я хотела обеспечить сотрудников красивой и практичной рабочей одеждой по доступной цене. Требовался простой и стильный дизайн, который не напоминал бы униформу. Поэтому Рэйчел придумала для парней черные рубашки в неброскую серебристую полоску и классические зауженные брюки. А для девушек укороченные жакеты поверх черных топов на бретельках и юбки-карандаши до колен с тем же серебристым узором, что и рубашки мужчин. Выбирая обувь, мы единогласно сошлись на черных лоферах, как на самом разумном варианте, поскольку персонал будет постоянно на ногах. Когда они вышли из туалетных комнат, щеголяя новой формой и, важно, надувая губы, в основном парни, я просияла от удовольствия. Они выглядели элегантно, профессионально и в то же время естественно. Вера была настоящим подарком судьбы. В дополнение к работе в офисе она от моего имени отвечала на срочные электронные письма. Даже известная своей неорганизованностью Даниэль пришла на выручку и взяла туристический офис на себя, чтобы освободить Веру. После нашего с Рейфом поцелуя я больше не получала от него сообщений, и меня это вполне устраивало. По крайней мере, так я себе говорила. Сердце изнывало от желания связаться с ним. Пускай лишь для того, чтобы выяснить, почему он решил уехать. Но как только я смотрела на телефон, вмешивалась моя гордость, и разум кричал «не смей». У него даже не хватило совести лично сообщить об отъезде. на свидание с Молли увенчалось успехом, несмотря на то, что он проспал последние 10 минут фильма и упустил момент, когда Райан Рейнольдс увез возлюбленную на скоростном катере. Отец ужасно смутился, а Молли только махнула рукой на его храп и с тех пор они ходили на свидание еще дюжину раз. «Молли присоединится к нам на важном вечере?» — спросила я. Папа ответил утвердительно. «Надеюсь впечатлить ее своими рокерскими ухватками». Главное, не засни в разгар выступления. В четверг вечером за два дня до торжественного открытия я сидела с бокалом рубиного красного вина и допечатывала последние абзацы своего телефонного интервью с местным птицезаводчиком перед тем, как отправить его выпускающему редактору. Стук в дверь заставил меня поднять глаза. Пришел Джек. Я извинилась за свой внешний вид, клетчатую пижаму и стянутые в небрежный пучок волосы. Не переживай, улыбнулся он. Ты все равно выглядишь лучше, чем твой отец. Я рассмеялась. Обещаю ему не говорить. Входи. Джек прошел в гостиную. Репетиции идут успешно, вот только... Гарри допустил огромную ошибку, которую мы, как его коллеги по группе, не считаем возможным игнорировать. Сердце ухнуло вниз. Ох, нет. Что на сей раз? С этими артистами ничего нельзя предугадать. У него закончилось молоко для чая, — с серьезным видом сообщил Джек. Я шутливо ударила его по плечу. Никогда больше так не делай. Я чуть не постарела на 10 лет. Джек ухмыльнулся. Я подошла к холодильнику и достала пинту молока. «Вот, держи». Он поблагодарил меня, прижимая молоко к серо-белой толстовке. Но не буду задерживаться. Одному богу известно, что они там натворят без своего чудо-клавишника». Я проводила Джека до входной двери. «Как у тебя дела с тем музыкантом, о котором столько говорят?» — спросил он. Слышал, его последний сингл вошел в десятку. Я плотнее закуталась в пушистый халат. Ничего и не было. Джек моргнул. «Правда?» Я постаралась напустить на себя безразличный вид. Ну, месяц назад у нас вроде бы что-то наметилось, по крайней мере, я так думала. Наверное, придала этому слишком большое значение. Если верить слухам, он собирается уезжать. Джек поразмыслил над моими словами. Тень от лампы легла на его лицо. — А ты не пыталась поговорить с маской, если не ошибаюсь? Я мотнула головой. Собранные в пучок волосы едва не рассыпались. На самом деле его зовут Рейв. Имя обожгло мне губы. Я открылась ему после той истории с Маком. Хотела дать ему шанс. Полагала, что он чувствует то же самое. Но с тех пор от него ни слуху, ни духу. Просто удивительно, как сильно можно заблуждаться. Я обняла Джека и чмокнула его в щеку. «Передавай привет папе, Майке, Эду и Стэну. Завтра увидимся». Джек внимательно посмотрел на меня с порога. «Как по мне, этот парень — Еще неизвестно, кто из нас идиот», — подумала я. Махнув Джеку на прощание, я закрыла дверь, оставляя снаружи усеянное звездами небо. Суббота выдалась суматошной. Едва я открыла глаза, как осознание со всей силой ударило меня под дых. О, чёрт, сегодня тот самый день. Меня охватил нервный ступор. За несколько месяцев, что минули после смерти Мака и обнародования его интрижки с Ханной, я приняла ряд решений, которые привели к сегодняшнему вечеру. Перед мысленным взором мелькнул старый эллинг, превратившийся из обшарпанного ветхого магазинчика рыболовных снастей в музыкальную площадку, оформленную в голубой палитре и украшенную электрическими гирляндами. Однако времени на воспоминания почти не было. Предстояло перепроверить еду и напитки, убедиться, что работает освещение, проследить за возведением шатра со смесью страха и восторга и поразмыслить над песнями Рейфа, которые я включу после выступления батальона. Пару раз за сутки я ловила себя на том, что невзначай проверяю сообщения в телефоне. Рейф знал о сегодняшнем открытии и, тем не менее, не удосужился хотя бы пожелать мне удачи. Ощутив укол разочарования, я поспешила взять себя в руки. Вероятно, он был слишком занят оценкой коттеджа или упаковкой мирских благ, чтобы вспоминать обо мне. Наскоро приняв душ, вымыв волосы и перекусив хлопьями, я залезла в старые джинсы и поехала в Элинг. Ночью прошел сильный дождь, поэтому лес пропитался сыростью. Однако прогноз на остаток дня был благоприятный. Лишь бы не случилось новых ливней. Припарковав машину перед столиками для пикника, я взяла с пассажирского сиденья сумку и выбралась наружу. До меня долетели смех и крики. Я направилась к Эллингу. Мои конверсы скрипели по влажной траве. Выйдя из-за деревьев, я сразу увидела вздымающийся белый шатер, установленный группой студентов. Адам и Ричи предложили взять на подмогу своих друзей. И я с энтузиазмом согласилась заплатить каждому из них за труды. Из Эллинга вышла Вера, болтая с Молли. «Электрик как раз натягивает цветовые гирлянды», — широко улыбнулась она. «Тебе стоит это увидеть. Глаз не оторвешь. Подруга взяла меня за локоть и потащила через клуб «Ракушка», обставленный новой мягкой мебелью и оформленный в изумительной синей гамме. Интерьер отражался в раздвижных задних дверях, которые я попросила установить. Спокойная озерная гладь сегодня напоминала жидкое серебро. Теперь, когда столы и стулья заняли свои места, пристань выглядела потрясающе. «Подожди до вечера». Восторженно щебетала Вера. «Если здесь все так фантастически выглядит днем, вечером будет еще бесподобнее». Мы вернулись в Эллинг. Мари и Льюис распаковывали коробки с бокалами, а Конор расставлял на зеркальных полках за барной стойкой бутылки вина. В воздухе стоял легкий звон. Вера расплылась в широкой улыбке при виде Грега, который нес к бару очередную коробку с бокалами. «Надеюсь, ты не возражаешь». Грег вызвался помочь, и я решила, что нам пригодится дополнительная пара рук. Я помахала ему. На самом деле помощников у нас хватало, но счастливый и довольный вид подруги того стоил. Вера указала на коробку возле изогнутой барной стойки. Там чайные свечи. Я разорвала коричневую ленту. Внутри находились десятки крошечных круглых свечей, заключенных в стекло. На передней стенке каждого стеклянного сосуда имелось маленькое изображение ракушки. Я мысленно улыбнулась. Они были прекрасны. Расставив по одной на все столики в помещении, я перешла на пристань и украсила столы там. «Всё обретает законченный вид», — ухмыльнулся возникший у меня за плечом папа. Мы отошли, чтобы полюбоваться глянцевыми круглыми столами, стёгаными сиденьями и клетчатыми шторами. «Похоже на то. Ребята уже готовы к сегодняшнему вечеру?» Не успел он ответить, как нас прервал стук тяжелых шагов по деревянному полу. «Почти», — сказал Джек. «Вот только наш басист куда-то пропал». Папа нахмурился. «То есть?» «Эда нигде не видать». Джек смущенно улыбнулся мне и снова повернулся к отцу. Стэн заметил, что его машина исчезла с площадки для пикника. В голову закралась шальная мысль. «Нет, такого просто не может быть». Ты ведь не хочешь сказать, что он передумал насчет выступления. Джек поморщился. Вряд ли. В последнее время он был в полном порядке. Папа досадливо скривил губы. Во всяком случае мог хотя бы сообщить, когда вернется. Он сердито посмотрел на часы. Открытие через 6 часов, а я недоволен финалом Your Trouble. Надо еще погонять. Джек дружески хлопнул папу по спине. Не волнуйся, Гарри, все отресется. Папа заметно помрачнел. «Надеюсь, черт возьми». Он вышел на улицу. Вера, которая раскладывала меню с напитками и закусками на столике, посмотрела папе вслед. «Обычно Гарри такой спокойный». Джек кивнул. «Его можно понять. все таки не каждый день твоя дочь открывает собственное дело». Он улыбнулся мне. «Думаю, Гарри нервничает больше, чем ты». «Не уверена», — поморщилась я. «Пойду поищу Стэна и Майки. Узнаю, не объявился ли человек-невидимка». Когда Джек ушел, у меня вырвался тяжелый вздох. Только этого не хватало. Один из музыкантов пропал за несколько часов до выступления. Это уверял меня, что все в порядке. Вера сжала мою руку. Не парься, готова поспорить, найдется тривиальное объяснение. Думаешь, наверное, у него возникло срочное дело. Какое еще дело? повторила я с нарастающим беспокойством. Вера усмехнулась. Ну, знаешь, какая-нибудь важная ерунда. Подожди, через полчаса явится. Я неуверенно потеребила резинку на кончике косы. Почему тогда он ничего не сказал Джеку, Стэну, Майке или папе, а просто исчез в неизвестном направлении? Да, батальон много лет не выступал вживую, и ребята, по их собственному признанию, слегка заржавели, но ведь это не подведет меня в последний момент. Вера прочла мои панические мысли. «Не парься», — повторила она, — «давай лучше опробуем новую кофемашину». Кивнув, я проследовала за Верой к бару, где стоял сияющий хромированный аппарат, подключенный и готовый к работе. Хотя я бы предпочла вместо него кудрявого басиста с острым подбородком.